Глава восьмая. «Пока ты лис, ты не думаешь, как выглядишь. Мягк твоя одежда. Много вы видели лис, заботящихся о трендовых оттенках своего хвоста. Алекс Ши не видел ни одного, и сам в лисьем образе таким не был. Но стоит только вывернуться кожей вверх, и, пожалуйста, ищи себе чем прикрыться, да поприличнее. Голым бегать на глазах у людей — точно привлечь к себе излишнее ненужное внимание». Еда найдется и так, лекарства и деньги при лисьем обаяние не проблема, а вот объяснить неожиданную полную наготу сложно. Пусть на тебе будут хоть какие-нибудь лохмотья, можно убедительно соврать, что ограбили, и половина вопросов и подозрений снимается сразу. А уж если одет прилично, то возможности открываются безграничные. Потому за тысячи лет существования своего вида «хулидзин» Создали сеть лисьих троп и тайников, где хранилась необходимая оборотням прежде всего одежда. Конечно, тайники эти всегда были недалеко от селений, в заброшенных храмах, на старых кладбищах, свалках. Последние были особенно удобны во втором тысячелетии от Рождества Христова. Вывернувшись, там сразу можно убедительно выглядеть. Если из лесы в человека обращаешься, нет вопросов. Бомж и нищий на свалке, естественно, выглядят. Если из человека в лесу, тоже нет вопросов. Лисы вечно шастают по свалкам в поисках еды и что-то роют. Замусоренность благословенного Китая тоже на руку в этом смысле. Свалок полно, а вот заброшенных храмов и кладбищ все меньше. Но то южный и центральный Китай, обжитой и цивилизованный, шиже. «Находился сейчас Гулан далеко на севере, в сопках Маньчжурской тайги, куда даже культурная революция не нагнала достаточно людей. А где нет людей, нет свалок. Леса здесь по-прежнему шумели зеленым океаном. Спросите хоть, люцы синяя, А чистота травы и воздуха стала туристическим объектом, не особо востребованным, если честно». Люций Синь – современный китайский писатель, работающий в жанре научной фантастики. Автор знаменитой «Задачи трех тел» хорошо знает современную жизнь севера Китая, так как живет и работает в северных провинциях. Китайцы, как и большинство на планете Земля, предпочитали тратить деньги на туризм в теплом климате, под пальмами, а на собственный север выбирались разве что на горячие источники или по следам былой партийной славы. Тут, в тексте, отсылка к эпизоду романа «Люцы синя» из его романа «Задача трех тел», где описывается комплекс научных астрономических лабораторий «Красный берег» в лесах Маньчжурии. И голый Алекс Ши в кустах шиповника проклинал сейчас изнеженность людского племени и недальновидность лисьего. В сердцах и про себя, человечьими глазами, конечно. Он опасался думать на лисьем после молчаливых диалогов с Лао и его страшной гибели. Неведомый господин, убивший Лао, вдруг он тоже услышит. Или услышит кто-то из собратьев и пристыдит, не станет помогать, а помощь Ши сейчас была нужна. «Мне в последнее время почему-то постоянно нужна чья-то помощь, словно я немощный. Не я, а обрубок, коллега. осознал он, сидя в кустах и ожидая, когда один из красных муравьев Человек туповатого вида в красном комбинезоне поставит на тележку синий бак с иероглифом, который Ши успел приметить у одного из серых зданий и повезет его хоть куда-нибудь. Может, там и будет заветная свалка с одеждой. Но бывает так, что даже лисам не везёт. Дрожащий от холода Алекс просидел до сумерек в кустах, да так и не дождался ничего доброго. Красные муравьи к закату вышли из своего блока, выстроились в шеренгу, отрешенно глядя перед собой — а потом разом подняли головы к небу. Ши своим чётким ухом слышал, что где-то недалеко автомобиль отъехал, что за ним закрылись ворота, чувствовал, что стал меньше мерзнуть, Но лица муравьев, которые он впервые смог разглядеть так близко, так подробно, поразили его куда больше, чем даже собственное сегодняшнее внезапное перерождение. Сначала он решил, что перед ним строй мужиковатых женщин — Эдаких, крепких спортсменок, способных выдать себя за воина и не вызвать подозрения. Безгрудых, худых, коротко стриженных, привыкших к мужской одежде. Хуадянь — красный цветок сливы. На лбу у каждый подтверждал догадку Ши. Хуадянь — макияж из цветов сливы. Это форма традиционного китайского декоративного макияжа лба, который располагается между бровями, а иногда и на щеках. Согласно легенде, Хуадянь возник в период Южной династии, когда цветок сливы упал на лоб принцессе Шоуян. След от цветка почему-то невозможно было удалить трое суток, но принцессу это так украшало, что стало модным трендом на несколько тысяч лет. Хуадянь постепенно стали делать, например, из сусального золота. Но традиционно этот след цветка на лбу красный. Рты на бледных лицах выделялись темными пятнами. Макияж нельзя было назвать аккуратным или изысканным, но с моды на целованные губы у однокурсницы Алекс видела не такое. Луна выглянула из-за облака, устыдив сиянием звезды и заменив освещение на плацу блока Б. Холодное масло ее света залило лица дев. Иши ужаснулся. Сплющенные, мертвенно-бледные лица, озаренные светом принцессы ночи, Были мужскими и многие знакомыми. Чернота каждого рта, казавшаяся помадой, в полумраке оказалась обожженной до черноты плотью. Цветок сливы тоже скрывал под собой шрам. Алекс заставил себя дышать дальше. Вдох, выдох, вдох, стук сердца, выдох. Этот крайний справа называл его северянином. Вдох. Рядом с ним — тот, что бился в истерике в углу лисьего павильона. Выдох. Стук сердца. Вон тот сидел в клетке напротив. Вдох, вдох, выдох. «Братья!» — завыл Полесье Ши. Пустые стеклянные глаза в реоле густых ресниц даже не дернулись в его сторону. Все смотрели на луну, не мигая, пока не потекли слезы. «Вырвать кусты у забора!» — раздалась команда, и Алекс без труда узнал голос доброго господина. «Начали!» Узкий и высокий силуэт его мелькнул в дверном проеме. Не надо было быть лисом, чтобы заметить. Добрый господин улыбнулся, глядя вслед безмолвной и бесполой теперь команде бывших лисьих старших братьев. Те без слов взялись за дело, за колючие стебли шиповника, роняющего лепестки им под ноги. Грубые брезентовые перчатки всегда выходят победителями в такой битве, как гусеницы технического прогресса перемалывают вековые традиции. Все. Больше у Алексаши не будет убежища в этом районе ада. И, обрекая себя на завтрашнюю головную боль вселенских масштабов, он был в этом уверен, юноша бросился вперед, разрывая строй красных муравьев, Толкнул одного, другого, рискуя быть схваченным. Потерявшие чутьё родственники потеряли и скорость движений. Что им сделали? Прижигали рот толком, вскрывали голову. Некогда думать, надо действовать. «Он — лис, они — куры. Не дай себя загнать в угол, лис. Беги, пока все тупят». Кто-то кинулся голому парню под ноги, чтобы сбить, но, падая, Ши уже выворачивался, обрастая шерстью. Девять ярких хвостов ударили искрами, распустились огненным цветком и хлестнули противника. С лисьей скоростью Алекс рванул на угасающий звук ракочущего мотора. Почему не догадался раньше, что где машины, там и дорога, неважно. Сейчас догадался, и надо спасаться. Простите, братья, я должен выжить. Рыжий лис бежал сквозь ночной лес вдоль дороги, не различая цветов, но чувствуя запахи. Едва различимая вонь выхлопного газа никогда не была приятной. Сейчас же для него так пахло спасение. Спасение и что-то еще было в аромате проехавшей здесь час назад машины. Что-то нужное, обнадеживающее, свое. Ши не отвлекался ни на одуряющий дух ночного леса, ни на разлитые в воздухе следы других зверей. Он замирал на мгновение, прислушиваясь, нет ли погони, принюхиваясь, не потерял ли след, приглядываясь, куда ведет дорога, не видно ли селения. След был устойчивым, и Алекса никто не преследовал. Скоро ухо стало улавливать вибрации селения. Ши удалось сбежать на одной внезапности — Так нагло и просто, что он даже и не задумался, почему же его никто не преследовал. Когда лис добежал до городка, светились там только угольки в кадильницах. Но как тут пахло! Как пахло темной энергией инь, девчонками, соскучившимися по мужскому вниманию. Какая редкость для Китая! Какая находка для лиса-оборотня! Глава у Алекса болеть не будет, и можно первое время легко обойтись без одежды. Хотя мода на джинсы бойфренда сейчас очень кстати для Ши. Вы знали, что лисы ветреные прекрасны? Они — воплощение девичьих грез, когда захотят. Высокий тонкий юноша с молочно-белой кожей, одетый только в лунный свет, шагнул сквозь стену в первый же дом».